Глава 2. Святой Герой Как и сказал Селсей, это был своего рода фестиваль, праздничный день для богов. Величайший бог использовал свою силу сотворения и возвел огромный амфитеатр прямо на главной площади Божьего Царства. По слухам, здесь могли разместиться десятки тысяч богов, и настолько колоссальное сооружение было построено всего за несколько минут. Это сильно меня впечатлило. И я еще раз убедилась, что Божье Царство называется таковым не просто так. Оказавшись внутри, я поразилась бесчисленному количеству богов, рассевшихся на каменных скамьях, шедших вдоль круглости стены амфитеатра. Казалось, здесь собрались все божества Божьего Царства, и было так тесно, что я едва протиснулась сквозь толпу. Расталкивая богов, мне удалось найти заранее занятое арии место. Я уселась и только сейчас поняла, насколько тут жарко. Мало того, что амфитеатр был набит народом, так ещё из-за отсутствия крыши солнечный свет лил прямо на нас. В тот момент за спиной у меня раздался громкий голос. «Кофе со льдом, кофе со льдом, кому великолепный холодный кофе со льдом?» О, разносчик, он просто спас мой день». «Извините, можно мне один, пожалуйста?» Оглянувшись, я увидел целсея, который тащил на спине огромный кофейник. «Проклятие!» Это ты, что ли? Эй, и что с того? Мне выдался шанс лично поприсутствовать на любимом божественном кубке и немного заработать. Так сказать, убить зайцев одним выстрелом. Что плохого? С каждым днём от бога меча остаётся всё меньше и меньше. Он перелил кофе из кофейника в стакан и протянул его мне, взамен приняв монету Гадон, валюту Божьего Царства. Кстати, Листа... «Как тебе удалось отхватить такое хорошее место?» «А, это всё Ария, она заняла его для меня». «Ну, такова привилегия Бога-участника, повезло тебе». Несмотря на тесноту, я сидела в первых рядах, откуда была видна вся арена целиком. Целсей опустил свой кофейник и присел рядом. «Сейчас начнётся, так что я сделаю пока перерыв. Ничего, если я сюда сяду». А почему именно со мной?» «Потому что оба места рядом с тобой пусты. А что, ты что-то против имеешь?» Эти места предназначались для Арии и Денеллы, но Цулсей не собирался пересаживаться, а следом по амфитеатру эхом прокатился энергичный голос. «Всем добро пожаловать на этот великий день! Приветствую вас на юбилейном десятом божественном копке! Комментатором сегодняшней игры буду я, моза, богиня звука». Гулыш шёл со стороны богини с кошачьими ушками, стоявшей в центре арены. Даже без микрофона её прекрасно было слышно, и я подумала, что это, скорее всего, как-то связано с силой Музы, как богини звука. «Что ж, тогда объявляю первый матч! На западной стороне арены встречайте Гиду, бога щита, и его чемпиона, героя Железной Стены, Марина Массата!» «О, Листа, вот и герои!» Целсэ указал в сторону ворот в конце прохода, соединённого с центром аффитеатра, откуда вышел человек в доспехах и направился к арене. Герой выглядел хрупким и худощавым, что никак не сочеталось с его огромным щитом. «Восточная страна Ариадора, богиня Печати, и её герой небесной молнии Мачидзуки Рэйми». У девушки, что появилась из противоположных ворот, вообще не было доспехов. Невероятное платье, ничуть не уступавшее нарядам богинь, мягко облегало фигуру, а в ее руке я заметила волшебную палочку. Похоже, как и сказала Ария, она специализировалась на магии. Самой Мачидзуки Рэйми на вид было слегка за 20. Ее бархатисто рыжевато-коричневые волосы опускались до талии, а с высоким носом лицо казалось очень привлекательным. «Выходит, эта девушка и есть герой Арии?» В восточной части арены о чём-то серьёзно разговаривали Арии и Мачидзуки Рэйми. Напротив них тоже что-то обсуждали Эгидо, белобородый бог щита, и Марина Масата. Это зрелище чем-то напоминало боксёрские бои Миросеи, где по углам тренеры с бойцами обговаривали стратегию. Вполне возможно, во время матча боги попытаются помогать героям инструкциями. По амфитеатру пронёсся грохот аплодисментов. Два героя покинули своих богов и направились к центру арены. став лицом к лицу друг к другу. Герой Ари, Мачидзуки Рэйми, бесстрашно улыбнулась, а Марино Массата нервно поджал губы. «Первый матч начинается!» Арина, казалось, содрогнулась от оглушительного звона гонга. В тот же миг крики зрителей резко усилились, отчего Мачидзуки Рэйми сделала несколько шагов назад и взмахнула палочкой. Следом перед ней появился огромный магический круг. Быстро. Она призвала магический круг в одно мгновение. Тем не менее, её противник Марино тут же поднял свой щит, чтобы отразить атаку. То, что произошло дальше, заставило мне протереть от удивления глаза, потому что щит, что он держал в руках, внезапно размножился, а его копии разошлись в обе стороны. Теперь больше десятка щитов надёжно защищали Марино Массата. «Владыка Всемогущий, Марино использовал одноимённую технику эгиды, бога щита!» «С другой стороны, Мачидзуки готовится нанести сокрушительный дар по мощным щитам своей магической силой, ня!» Рэйми взмахнула палочкой, и магический круг ярко вспыхнул. «Волна, призыва!» Следом из круга хлынул разрушительный поток воды. Будто настоящий цунами, он с рёвом врезался прямо в Марино. Казалось, ужасный водный ураган поглотил героя Железной Стены. Однако, когда волна призыва рассеялась, Марино стоял на прежнем месте, окружённой вереницей щитов. Похоже, он не получил ни капли урона. Тем не менее, Рэйми в тот же миг развернула в воздухе новый магический круг. Шаровая молния! То, что явилось из круга, напоминало сжатую в сфере молнию. За доли секунды появилась ещё дюжина шаровых молний, а затем они со скоростью пулю стремились к марино. От их ударов щиты содрогались и грохотали, но бог щита и гида триумфально улыбнулся, поглаживая бороду. Дала ему промокнуть, а потом использовала магию. Опасно. Впрочем, как видите, он не получил никакого урона. Я обучил его одному из своих особых навыков – поглощающему щиту. Он полностью защищает не только от физических атак, но и от магических. кроме того, Богиня-комментатор вдруг громко вскрикнула, словно заметила нечто невероятное. «Какой неожиданный поворот! После удара шаровой молнии щиты Марина излучает силу молнии противника. Неужели молнии Мачедзуки поглотили, ня?» не? Я невольно сглотнула. Выходит, щит служил не простой защитой, а ещё и поглочал силу противника, как та техника, которую использовала Сэйя в бою с Императором Смерти. «Не ослабляя оборону! Когда её магические атаки прекратятся, Используй контратаку, чтобы одолеть противника. Принято. Марино и Бог Щита переговаривались, как ученик и учитель. Что будешь делать, Ария? И я пригляделась к лицу Арии и заметила, что она совершенно спокойна. Таково было привычное поведение Арии. В то же время Мачидзуки Рейми рассмеялась. Контратака, ну, удачи тебе с этим. Она взмахнула палочкой еще раз. Волна призыва! Снова используют магию воды. Она же не сработает, ее поглотит щит противника. Цунами вновь врезалось в Марино. Однако на сей раз все вышло иначе. Огромная масса воды не исчезла с арены, а окружила героя железной стены, подобно водной сфере. «Плавучий пузырь!» Свободная рука Рэми вытянула в сторону Марино. Богиня звука пронзительно закричала. «Атака, скомбинированная с магией ветра!» «Марино в ловушке!» Марино оказался заключён в большом водном шаре. Даже с превосходным навыком защиты, он всё равно оставался человеком. «Ты в порядке? Если продолжишь сопротивляться, можешь задохнуться». После смешка Рэйми Марино развеял щиты. И когда вода захлестнула его с головой, ему удалось вынуть меч и прорубить сферу. Следом из пузыря хлынула вода вместе с самим героем. Марино судорожно заглатывал ртом воздух. Не успел он напомниться, как со всех сторон его окружили шаровые молнии. И прежде чем он успел активировать щит, его поразило молнией. Шаровые молнии врезали с тело Марина, и герой, содрогаясь, рухнул на землю. Вскоре раздался голос богини звука. И на этом первый матч завершён. Победитель – герой госпожи Реадоре. Участник – Мачидзуки Рэйми. Толпа богов тут же подскочила на ноги и загомонила. Амфитеатр наполнился радостными аплодисментами. Герой Ари победил, хотя, честно говоря, матч выдался не таким уж зрелищным. В конце концов, противники были избранными героями, и я ожидала чего-то большего. «Эй, Сулсей, а битвы героев всегда так быстро заканчиваются?» «Нет, иногда сражения длятся больше часа. На этот раз разница в силе была просто очевидна. С волнением пробормотал Целсей. Но госпожа Ария всё равно невероятна. Её рассеивание печати способно высвободить скрытую в силу. Способности госпожи Арии сделали из Мачидзуки Рэйми отменного Мастера Грома. Она отлично себя показала, призвав такого великого героя. И не только Целсей взволновал прошедший матч. Другие боги тоже возбуждённо перешёптывались. И некоторые их фразы доносились до моих ушей. Как ожидалось от госпожи Арии, она продемонстрировала нам могущество своего героя. Если госпожа Валькирия сейчас победит, финальный матч вполне может состояться между ее героем и героем госпожи Арии. Услышав эти слова, я вскочила на ноги. Целсей с удивлением поднял на меня взгляд. Эй, ты куда, Листа? В следующем бою участвует герой госпожи Валькирии. Ты не забыла? Нет, в любом случае, они все равно победят. Так что я вернусь только на финальный матч. Если Ария придёт, передай от меня привет. Ты серьёзно? Погоди, ты же ведь даже кофе не выпила. Выбрось. Всё равно на вкус отвратный. Зачем так грубо? На прощение махнув рукой орущему Целсея, я покинул амфитеатр. Я вышел на площадь и оглядел амфитеатр снаружи. Даже отсюда до меня доходили восторженные возгласы богов. Скорее всего, после окончания Божественного Кубка арену уберут, ведь создана она была силой богосотворения, так что избавиться от нее труда не составит. Следующий же подобный фестиваль состоится только через тысячу лет. Перед глазами пронеслись воспоминания прошедшего матча. Несомненно, он был достойным, и такие сражения между разными героями продолжатся до самого завершения Кубка. Как богиня, спасающая земные миры, Мне следовало больше узнать о крупных событиях Божьего Царства. Однако… Эх, как бы мне хотелось, чтобы Сэй тоже участвовал. С губ сорвался тяжелый сдох. Я покинул амфитеатр, потому что расстроилась. Разумеется, характеристики героя Валькирии были внушительными, да герой Арии казался грозным магом. Тем не менее, я считала, что с режимом Берсерка у Сей были все шансы выиграть. Иначе говоря, талант Сей находился на совсем ином уровне чем этих двух. Другие боги вопили бы от восхищения, стоило ему увидеть стиль Боэссеи. а таких мыслей мое настроение мрачилось. Погрузившись в собственные мысли, я вдруг заметила одно примещательное место невдалеке от амфитеатра. «А, а это еще что?» На вывеске значилось «Зал памяти лучших героев». «Ого, и зачем его тут построили?» Раз уж назывался он Залом Памяти, наверное, здесь отмечены герои, выигравшие Божественный Кубок. Собираясь вернуться обратно, я остановилась на полпути. Матч я посмотрела, поэтому решила, что неплохо бы узнать, какие герои в прошлом победили, поэтому в итоге направилась к Залу Памяти. В Зале Памяти было тихо. Скорее всего, следующий матч уже начался, поэтому никто сюда не заглядывал. Амфитеатр возник за два дня до начала Кубка. так что этот зал, возможно, появился тогда же, и сюда следовало заходить перед фестивалем. «Добро пожаловать», – услышала я за спиной знакомый голос. Я обернулась, но никого не увидела. Только опустив голову, я заметила маленькую девочку в кимоно. «Госпожа Растя?» «Давно не виделись, Листа». Растя, богиня трансформации, прошлом обучила своему искусству Сею. Из-за низкого роста и невинной внешности она вполне могла сойти за ребёнка. но на самом деле прожила уже больше десяти тысяч лет, а её дом находился на небесной горе уединения. «Почему вы здесь?» «Прииграла в камень-ножницы-бумагу, так что пришлось остаться и приглядывать за этим местом». А «Вот как? Стойте! В камень-ножницы-бумагу?» «Сюда никто не заходит, поэтому мне стало скучно. Раз ты здесь, давай я тебе всё покажу». Расти махнула меня рукой и зашагала по коридору. «Как в настоящем музее». В зала памяти был увешан кучей разных картин. Это портреты легендарных героев. На них изображены не только победители божественного кубка, но и те, кто много раз спасал земные миры. а, -а, -а. Обычно зал памяти находится на попечении внутреннего мира богов, но на время божественного кубка его перенесли сюда. Короче говоря, это нечто вроде временной выставки. Как много картин. С удивлением пробормотала я, разглядывая десятки портретов мужчин и женщин. Расти продолжила. Кстати, первый божественный кубок был проведён 10000 лет назад. Ого, неужели так давно? Ну, в человеческом мире едва прошло 100 лет. За это время бога призвали многих героев. Некоторые из тех, кого ты сейчас видишь, уже стали богами и богинями. А, -а, а, понятно. Что ж, тогда осмотрись тут не спеша. Расти отошла, и я принялась в одиночестве разглядывать портреты. Под каждой картиной обнаружилась небольшая табличка с записанными на ней именами и титулом героя. Герой натиска Цукамото Акихика, герой восторга Хитани Гауки. яростный герой Мичаки Хоша, герой искупления Эноки Мицуя, ловкий герой Митарай Хаята, герой дача Йоцуба Кёка. Очень, очень много титулов. Разумеется, сей точно был бы осторожным героем. Я переходила от портрета к портрету, удивляясь, каких только интересных титулов не существовало. В итоге я дошла до конца. «А? а что это?» Пробормотала я. Самой последний висела пустая деревянная рама, без портрета. Под ней на табличке было написано «Святой Герой». Странно. Титул остался, но никакой картины не было. И имени тоже. Хотя нет, если присмотреться, можно было различить следы от имени. И всё же выглядели они так, будто кто-то старательно его стер. Оглянувшись, я заметила, как ко мне торопливо идёт Расти. «Извините, госпожа Расти, это Рама». «Листарта, смотри». Расти с восторгом протянула мне хрустальный шар, в котором проносились изображения арены. «Герой госпожи Валькирии будет сражаться с героем Ари. «Чего?» Так быстро. Похоже, оба противника в равных условиях. Валькирия обучила больше 50 легендарных героев. Нуария тоже не собирается так просто сдаваться. Этот матч – само знамение судьбы. Решающая битва. Валькирия была сильнейшим божеством Божьего Царства. Нуария, как старшая богиня, спасла больше 300 миров. Так что я не знала, как в итоге закончится этот матч. Зал памяти закрывается. Я обязан увидеть этот поединок вживую. Покатите, госпожа Расти. Богиня отбросила хрустальный шар и ринулась прочь, напоминая издалека бегущего кролика. Эй, ей разве не надо было сначала запереть ворота зала памяти? Но я тоже хочу посмотреть этот матч. Пожалуйста, подождите, я с вами. Я погналась за Расти в сторону амфитеатра. Итак, нас ожидает ужасающая битва. В центре арены уже ожидает противника Мачидзуки Рэйми, герой Небесной Молнии. В следующем матче она сразится с Итаном Сифордом, героем уничтожения. Старательно голосила Муза, богиня звука. Добравшись до первого ряда, я заметила, что на одной скамье сидят Селсея и Денелла, вот только подальше друг от друга. В спешке я плюхнулась посередине. «О, Листа, ты наконец вернулась?» от «Отлично. «Ты как раз… В вовремя… вот-вот… начнётся…» Ари тем временем давала Мачидзуки Рэйме инструкции. «Рэйме, успокойся. Держи безопасную дистанцию, как мы тренировались. Не имеет значения, насколько сильны атаки твоего противника. У него нет шансов, если он до тебя не доберётся». «Да, предоставьте это мне. Я ни за что не позволю ему приблизиться. Остался всего один шаг до конца. Я огляделась, и Тано нигде не было видно, но Валькирия уже стояла по другую сторону. Услышав разговор Арии и Рэйми, она расхохоталась. ха делайте что угодно. Как бы вы ни старались, вам ни за что не справиться с моими героем». «Не узнаем, пока не попробуем», – сердито возразила Ария. «Ого, никогда раньше не видела Арию такой. Видимо, дух соперничества в ней разыгрался не на шутку». «А теперь поприветствуем Итана Сифорда, Герой Уничтожения!» Ворота шумом открылись. В тот же миг амфитеатр затопило громким гломаном. Взгляды всех богов, включая мой собственный, внимательно следили за выходом на арену. Тем не менее, даже спустя несколько минут ничего не случилось. Герой Уничтожения так и не появился. «Чего?» «Что случилось? У него какие-то проблемы?» Валькирия гневно нахмурилась. Что ты творишь, кретинутан? Отлить думал в такой момент. Когда по толпе божеств прошёлся недовольный гул, нечто с глухим стуком приземлилось посреди арены, а затем прокатилось несколько метров по камню. Ох. С первого ряда открывался прекрасный вид, поэтому я без труда разглядела это нечто. Несколько раз я моргнула, пытаясь понять, не обманывают ли меня глаза. Всё было предельно ясно, однако этот образ никак не укладывался в моей голове. То же самое произошло и с другими окружавшими меня богами. Их лица выдавали потрясение, шок и беспомощность, а губы исказились в беззвучном вопле ужаса. Только спустя несколько невероятно долгих секунд амфитеатр погрузился в оглушительный хор громких криков. Там, в центре арены, лежала отрубленная голова Итана Сефорда, героя Валькирии.